Глава двадцать девятая Упражнение Слишком поздно ты силу получил Старый уже, взрослый да закостенелый Раньше, лет двести назад, Наследника таланта старше пяти лет И не брали вовсе. Если случалось взрослому получить, так он потом всю жизнь мучился, если сразу не помирал. Лукиан расхаживал между камней и читал мне лекцию. «Тебе повезло, отрок, любит тебя сила, да и хозяйке глянулся, только все равно». Голова не так работает, как надо. Нет никакого Анубиса. Выдумал ты себе, чтобы с ума не сойти. Сам с собой беседуешь, сам себе приказы отдаешь. Будто с комарох, с куклой Петрушкой разговариваешь. «Облыжный талант!» Вот как это называется. Год другой, а там или спятишь окончательно и взбесишься, или в гроб ляжешь, сколько бы песка хозяйка тебе не отмерила. И что теперь? Что теперь? Передразнил меня монах. Переделывать тебя буду. Голову отрежу. Починю и обратно приставлю. Шучу я, шучу, отрок. Не смотри на меня так. Он остановился, тяжело вздохнул и покачал головой. Думать надо, как тебе помочь. Знал бы с самого начала, ни за что бы не согласился. Но коли слово хозяйке дал. Так сделаю. А помолчи, думать буду. Усевшись на камень, Лукиану уставился в пространство и замер. Даже взгляд у некроманта стал стеклянный. Эфир вокруг него потек, собираясь в широкую воронку, а меня обдало мертвенным холодом и сырым туманом. Э, нет. Не думает он, а ушел на ту сторону советоваться с ней. Я отошел подальше, чтобы ненароком не зацепило, и тоже сел на камушек. — Ах, Анубис, дружочек, выходит, ты всего лишь плод моего воображения, игра, так сказать, разума. Жаль, очень жаль. Мертвая ворона, сидевшая на дереве, поворачивала голову, наблюдая за мной то одним глазом, то другим. Я вытянул руку и кивнул ей. «Иди сюда». Она расправила крылья, спрыгнула с ветки и спланировала, приземлившись точно мне на запястье. «Ну что, птичка, не хочешь развоплощаться?» «Кар!» — ворона клюнула меня в палец, «но не больно» только обозначив неудовольствие. «Оставлю, если будешь себя хорошо вести. Поняла?» Кар. Переключив зрение, я осмотрел эфирное плетение моего первого поднятого животного. Однако приинтереснейшее зрелище. Действуя по наитию, я повторил схемы живого существа, добавив сложные узлы, похожие на печати. Вот только в деланной магии нет таких плетений. Но подобие сразу же бросается в глаза. Интересно, а если я попробую создать такие символы с помощью Смол Останавливала лишь крайняя опасность такого эксперимента. Кто знает, что там вылупится. «Лети, позову, когда понадобишься». Птица сорвалась с руки и полетела к лесу, жалобно каркая и жалуясь на нелегкую судьбу зомби. Может и пригодится птичка, если ее Мурзилка не поймает. Вот что, отрук! Лукиан наконец, очнулся, встал и потянулся, будто дремал все это время. — Шанс исправить тебя есть. Хозяйка кое-что подсказала. Монах посмотрел на меня чуть ли не с ревностью. «Благоволит она к тебе, будто к родному. Но придется хорошенько поработать. Для начала будешь делать одно упражнение, неприятненькое». Он усмехнулся и начал показывать, жестикулируя руками. «Вдох, задерживаешь дыхание». Черпаешь силу, поднимаешь вверх и выдыхаешь ее вместе с воздухом, чтобы аж видно было, как пар зимой изо рта. Понял? От первой попытки выдохнуть чистый эфир я закашлялся. Горло запершило, будто я вдохнул сухой песок, на глазах выступили слезы, а в легких стало горячо. — Давай еще раз, отрок. — Отравлюсь же эфиром. Я с трудом продышался, стуча себя по грудине. — Чай не отравишься, — Лукиан хмыкнул. — Ты колдун, а не дитя малое. Смотри, как надо. Набрав полную грудь воздуха, он выдохнул целый фонтан эфира Практически видимого обычным зрением, будто дракон выплюнул язык пламени. «Как научишься так делать дюжину раз подряд, так и начнем тебя править». «Не понимаю, зачем». «Затем». Лукиан медленно, будто ребенку принялся объяснять. «Ты, когда талант обрел, болел? Вот». «Сила в тебя входила и внутри краила под себя. Только ты взрослый, дело пошло криво, да так и застыло. А сейчас мы тебя размягчать станем, будто сухарь в чае. Понял?» «Угу. Колдовать не смей», — строго посмотрел Лукиан. «Начнешь силу использовать, тебя в бараний рог согнет». «В смысле? А как мне?» «Палкой своей можешь», — издевательски улыбнулся монах. «От нее вреда не будет, а талант под запретом, понял? ослушаешься слушаешься, и останется от тебя мокрое место». Ну, спасибо, отец Лукиан, удружили. Ты не спасибкой, и без тебя есть кому сказать. Упражнение лучше делай, пока время есть. Дюжину подряд значит. Сейчас посмотрим. Я глубоко вдохнул и зачерпнул силу. Сломался я на третьем выдохе. Желудок скрутило узлом, во рту появился горький вкус желчи, а пальцы дрожали, как у пьяницы. «Хватит!» — Лукиан взял меня под локоть и помог встать. «Повторяй два раза в день. Утром и вечером. Все, пойдем обратно, а то темнеет уже». Спал я отвратительно. Непрерывно снились кошмары, причем исключительно абстрактные, вроде жуть, страх и ужас, но непонятно от чего. Да еще и Анубис, которого как бы и нет на самом деле, постоянно взбрыкивал внутри, лез наружу и приходилось его успокаивать. Так что проснулся я уже поздно утром, совершенно разбитый. Домашние, то ли предупрежденные Лукианом, то ли почувствовавшие мое состояние, старались не беспокоить и даже разговаривали чуть тише, чем обычно. Монаху не пришлось напоминать мне об упражнении. После завтрака я ушел в парк, нашел за прудом тихое место за кустами сирени и там устроил себе медитатошную: Вдох, выдох... «Выхлоп эфира, похожий на медузу. Снова вдох. Я выдержал те же три раза, что и вчера. Не скажу, что было проще, но встал я самостоятельно. Да, с таким прогрессом я буду идти до дюжины целый год. А самое противное, приходится все время держать себя, чтобы не использовать Анубиса». Будто выгуливаешь в центре Петербурга на цепочке тигра и следишь, чтобы он не сожрал случайного прохожего. Удовольствие, должен вам сказать, ниже среднего. С упражнением я провозился почти два часа. Пока настроился, пока сделал, пока пришел в себя. Решив, что надо практиковать пораньше и желательно до завтрака, я развеял эфир символом Z и пошел обратно в особняк. К моему удивлению, едва я вошел в дом, то услышал незнакомый плачущий голос из гостиной. — Вот так, Марьюшка! И каждую ночь, каждую ночь! — жалобно вещал старческий женский голос. — Внука приглашала. Он сделать ничего не смог, хоть и целый майор. Камыши на берегу пожег, а толку никакого. Я уже оставаться там боюсь. «Не плачь, дорогая», — отвечала Мария Алексеевна. «Ты обратилась по правильному адресу. Константин Платонович наверняка не откажет тебе в помощи». «Скажи ему, что за благодарностью дело не станет. Ты меня знаешь, Марюшка. В обиде не оставлю. Только бы помог». Голос дрогнул, послышались сдавленные рыдания. «Я не стал заходить в гостиную». Пусть Мария Алексеевна успокоит неожиданную гостью, а там уж разберемся. Готов поспорить, княгиня придет ко мне, когда ее знакомая будет в нужной кондиции». Я не ошибся. Мария Алексеевна лично пришла в кабинет. «Костя, можно тебя побеспокоить?» «Конечно, Мария Алексеевна. Я всегда рад вас видеть». Эм, тут такое дело, Костя...» Ко мне приехала старинная подруга. У нее случилась небольшая проблема, скажем так. Не мог бы ты ее выслушать? Вдруг тебе не составит труда ей помочь? Мне кажется, это как раз по твоей части. Выслушать выслушаю, но ничего не обещаю. Есть некоторые обстоятельства, из-за которых у меня сейчас сложности с магией. «Конечно, Костенька, как скажешь». Мария Алексеевна хитро улыбнулась. «Но если получится что-то сделать, благодарность будет весьма существенной. И не только деньгами. Настасья Петровна весьма влиятельная особа. Род Сумкиных дружен с Демидовыми, имеет долю в их заводах и приисках, отчего имеет и капитал, и вес немалый. Интересно». Я понимающе кивнул. «Пожалуй, надо выслушать вашу гостью со всем вниманием». Подав не руку, я спустился с ней на первый этаж в гостиную. Гостьей оказалась сухонькая низенькая старушка в строгом темном платье с рюшами. «Ах, Константин Платонович!» после представления начала жаловаться она. «Такой ужас! Такой ужас!» «Каждую ночь, вы себе не представляете, я уже и спать не могу. Дворня вся запуганная ходит, никто ночью и не ложится, свет не гасит. Внук приезжал, майор, вояк бравый, так и он ничего не смог поделать. Сын с опричниками тоже пытался, но ничегошеньки не вышло. На вас одна надежда, дорогой мой». — Ей-богу, на колени готова встать, только избавьте от напасти. — Настасья Петровна, погодите, объясните, пожалуйста, что у вас случилось. — Так я и говорю, напасть страшная. Каждую ночь выходят и безобразие творят. Собак в усадьбе всех убили, трех слуг до смерти довели, кузнец еле отбился, но весь седой стал». Каждую ночь лезут и роды. Стоп! Я выставил ладонь. Кто именно лезет? Разбойники, душегубы. Утопцы, вместо старушки ответила Мария Алексеевна. Кто? Души мертвые, прошептала гостья, вытирая слезы платочком. Девки утопленницы. Голые все, срамные, синие. Когти на руках, зубы, как у тигры заморской. Какого мужчину увидят, сразу терзать начинают. Сына моего чуть не задрали, хоть он и маг первостатейный. Он их и огнем, и льдом, а они отбегают и хохочут. Все ближе и ближе каждую ночь подходят, уже в окна заглядывать стали. «Константин Платонович, Богом прошу, помогите!» Мария Алексеевна принялась успокаивать старушку, а я задумался. И как прикажете разбираться с утопленниками, если некроманский талант применять нельзя? Сквозь открытую дверь я увидел отца Лукиана. Монах строго посмотрел на меня и кивнул, требуя согласиться. Я вопросительно поднял бровь но он кивнул еще раз и махнул ладонью мол ерунда сущая безделица сделав знак марии алексеевне что отойду на минуточку я вышел из гостиной к монаху отец лукиан что вы имеете в виду сами же говорили талант не использовать не нужна там магия хмыкнул лукиан вот увидишь а тебе полезно будет посмотреть на диких заложных. Не всегда в наших делах сила нужна. Считай, это тебе мое задание с утопцами разобраться». Пришлось согласиться посетить усадьбу Сумкиной. Обнадеженная старушка воспряла духом и потребовала ехать немедленно. «И я тоже поеду», — заявила Мария Алексеевна. «Давно у тебя в гостях не была, Анастасия. Заодно в картишке перекинемся, пока Константин Платонович порядок наводить будет. Тогда велю заложить дармес и собрать нас в дорогу. Но не успел я выйти из комнаты, как на меня набросились Таня с Александрой. Константин Платонович, возьмите нас. Мы тоже хотим. Пожалуйста. Честное слово, мы будем помогать». «Тихо!» — остановил я их. «Вам-то это зачем? Заняться больше нечем». «На утопцев посмотреть хотим», — хором заявили девицы. «Пожалуйста, Константин Платонович, когда мы их еще увидим». «Ладно», — махнул я рукой. «Будут вам утопцы. Бегом собираться тридцать минут вам на все». Я не намеревался пускать учениц против мертвецов. Ночью, когда появится эта пакость, оставлю девицу вместе с хозяйкой и княгиней для моральной поддержки. А вот днем они мне пригодятся. Коли нельзя использовать талант, воспользуюсь хорошим правилом. Сила деланного мага пропорциональна количеству рук в его распоряжении. Так что Сашка и Станей будут чертить знаки и печати, пригодные для охоты на утопленников.